Сцена девятая. Занятия по сцен-движению проходили в репетиционном зале после обеда. Мы вытащили из кладовки потертые синие маты, разложили их на полу и принялись лениво делать растяжку в ожидании Камила. Камило, молодой чилиец из-за темной бороды и золотой серьги в ухе, слегка походившей на пирата, был у нас постановщиком боев, личным тренером и преподавателем движения. Занятия на втором и третьем курсах отводились танцам, пантомиме, этюдам животных и всей базовой гимнастике, которая может понадобиться актеру. Первый семестр четвертого курса был посвящен рукопашному бою, второй — фехтованию. Камила пришел ровно в час дня и, поскольку был понедельник, построил нас взвешиваться. — Ты набрал пять фунтов с начала семестра, — сказал он, когда я встал на весы. Он был доволен тем, чего я добился за лето, даже если Гвендолин этого и не оценила. Ты придерживаешься программы, которую я тебе дал? Да, — ответил я. Это было в основном правдой. Предполагалось, что я должен бегать, качаться, хорошо питаться и не слишком много пить. Мы дружно игнорировали продвигаемую Камилу политику ответственного употребления алкоголя. Хорошо. Продолжай с весами, только не загони себя. Он склонился ко мне, словно хотел поделиться секретом. «Для Ричарда нормально выглядеть Халком, но у тебя, честно говоря, обмен веществ не тот. Побольше белка, будешь поджарый и опасный. «Отлично». Я сошел с весов, освободив место для Александра. Он был выше меня, но всегда не добирал, потому что курил без остановки и просыпал завтраки. Я посмотрел на свое отражение в длинных зеркалах напротив окон. Подтянулся я неплохо, но хотелось набрать массы, чуть больше мышц. Делая растяжку, я посмотрел на Джеймса, который был из нас самым маленьким, едва за метр семьдесят пять, стройный, но не худой. В нем было что-то почти кошачье, какая-то первобытная гибкость. На этюдах животных Камила дал ему леопарда. Он месяц, крадучись, ходил в темноте по нашей комнате, пока не вошел в роль настолько, что напрыгнул на меня, пока я спал. Следующие полчаса я провел, дожидаясь, когда перестанет колотиться сердце, и заверяя Джеймса, что мой крик ужаса был «да, совершенно искренним». «Ричарда сегодня не будет?» — спросил Камила, когда Александр сошел с весов. «Он приболел», — ответила Меридит. «Мигрень». «Жаль», — сказал Камила, «Что ж, надо продолжать без него». Он стоял, глядя сверху вниз на нас шестерых, сидевших редком, как утята на краю мата. «На чем мы остановились на прошлой неделе?» «Филиппа». «На пощёчинах». «Камила». «Да, напомните мне правила». «Рен». «Убедиться, что стоишь не слишком близко, смотреть партнеру в глаза, развернуться, чтобы заслонить место удара подзвучки». «И?» «Джеймс». «Бить только плоской, раскрытой ладонью». «Камила». «И?» «Мередит». «Надо продать удар». «Камила». «Как?» «Я убедительнее всего звуковой эффект». «Отлично», — сказал Камила. «По-моему, мы готовы к чему-то требующему большей силы. Почему бы нам не изучить удар на отмашь?» Он прочистил горло, похрустел костяшками пальцев. «Удар на отмож делается кулаком или открытой ладонью в зависимости от того, что вам нужно. Отличается от прямого, потому что при нем нельзя пересекать корпус». «Это как?» — спросила Мередит. «Джеймс, можно тебя?» – позвал Камила? «Конечно». Джеймс поднялся на ноги и позволил Камилу поставить себя в нужное положение. Они оказались лицом к лицу. Камила вытянул руку так, что кончик его среднего пальца почти коснулся кончика носа Джеймса. Когда наносите удар прямой ладонью, рука должна пройти поперек середины корпуса партнера. Он провел рукой перед лицом Джеймса, как в замедленной съемке, не дотрагиваясь. Джеймс повернул голову в том же направлении. Но при ударе на отмаш так делать нельзя. Вместо этого моя рука пойдет прямо вверх сбоку от него. Правый кулак Камила двинулся вертикально вверх от левого бедра мимо макушки Джеймса. Видите, одним длинным движением, по прямой. Даже лицо пересекать не стоит, потому что так можно кому-нибудь расквасить нос. Но на этом все. Ну что, попробуем на полной скорости? Джеймс, подзвучка на тебе. Понял. Они встретились глазами, и Джеймс слегка кивнул Камила. Рука Камила мелькнула между ними, послышался отчетливый удар, когда Джеймс хлопнул самого себя по бедру и отшатнулся. Все произошло так быстро, что невозможно было поверить, что они друг друга не коснулись. «Безупречно», — сказал Камила. «Давайте поговорим о том, когда и зачем вам может понадобиться это движение. Кто начнет?» Первая ответила Филиппа. На занятиях у Камиллы она часто бывала первой. «Раз не надо пересекать тело, можно встать ближе друг к другу». Она склонила голову на бок, переводя взгляд с Камилы на Джеймса, как будто пересматривала и воспроизводила в уме удар. «Так все становится почти интимным и сильнее поражает. Именно из-за интимности». Камила кивнул. «Примечательно, насколько театр, и особенно Шекспир, способен снизить в нас чувствительность к виду насилия. Но это не просто сценический прием». Когда Макбету отрубают голову, или лавинии вырезают язык, или заговорщики омывают руки в крови Цезаря, это должно вас задевать, независимо от того, жертва вы агрессор или просто свидетель. Вы когда-нибудь видели настоящую драку? Она уродлива, она физиологична. А самое главное, она эмоциональна. На сцене мы должны держать все под контролем, чтобы не причинить вред другим актерам. Но насилие должно рождаться от сильного чувства, иначе зритель в него не поверит. Он обвел нас взглядом и остановился на мне. Под его усами обозначилась улыбка. — Оливер, присоединишься к нам? — Конечно. Я поднялся и занял место Камила напротив Джеймса. — Так, — сказал Камила, положив нам руки на плечи. — Все знают, что вы двое дружите, правда? Мы оба ухмыльнулись. «Джеймс, ты попробуешь ударить Оливера наотмашь. Не говори ничего вслух, но я хочу, чтобы ты представил, что он должен сделать, чтобы ты его ударил. И не шевели ни единой мышцей, пока не почувствуешь позыв». Улыбка сползла с лица Джеймса. Он смотрел на меня пристальным, неуверенным взглядом, сведя брови к переносице. «Оливер, а ты сделай наоборот», — сказал Камила. «Представь, что спровоцировал нападение» и когда оно произойдет, дай чувству ударить себя, пусть кулак тебя и не коснется. Я растерянно заморгал. «Когда будете готовы», — сказал Камила и отступил назад. «Не спешите». Мы стояли неподвижно, уставившись друг на друга. Глаза у Джеймса были яркие, пронзительно серые, но, стоя настолько близко, я видел вокруг зрачков тонкое золотое колечко. Что-то в его мозгу крутилось, работало... Напряглись желваки в углах челюсти, нервно подергивалась нижняя губа. Джеймс, насколько я знал, ни разу по-настоящему на меня не злился. Завораженный странностью происходящего я совершенно забыл свою часть упражнения и просто смотрел, как растет напряжение, как поднимаются плечи Джеймса, как сжимаются у бедер его кулаки. Он едва заметно коротко мне кивнул. Я знал, чего ждать, но какой-то ни ко времени проснувшийся рефлекс заставил меня склониться вперед, податься к нему. Его рука взлетела к моей голове, но я не отреагировал, не сделал подзвучку, не развернулся, просто поморщился, когда меня что-то царапнуло по щеке. В зале стояла странная тишина. Джеймс нахмурился, глядя на меня. Чары вражды рассеялись. «Оливер, ты не...» Ох... Он взял меня под подбородок и развернул щекой к себе, а потом вытер ее. Кровь. Боже мой, прости. Я ухватился за его локоть, чтобы удержать равновесие. Нет, все в порядке. Серьезная рана. Камила отодвинул Джеймса с дороги. Давай-ка посмотрим, сказал он. Нет, просто царапина. Углом часов задел. Ты как? Нормально, ответил я. Не знаю, что произошло. Я просто задумался и подставился. Я неловко пожал плечами, внезапно осознав, как на меня таращится Камила и четверо однокурсников, о которых я напрочь забыл. Сам виноват, не был готов. Джеймс, которого я не забыл, как его забыть, стоял, глядя на меня с такой тревогой, что я едва не рассмеялся. Да правда, сказал я, все нормально. Но возвращаясь на место, я едва не споткнулся. У меня кружилась голова, как будто... Он на самом деле меня ударил.